Глава 17. Удобные кроссовки и надежный компас. Какой от них прок, если я не знаю, где у карты верх, а где низ? Когда я проснулась, Бенни сидел на краю постели и пытался заплести мои прямые тонкие волосы в косу. Мне казалось, на дворе еще глубокая ночь, в голове бродили обрывки кошмара, из которого я помнила лишь что Эриан заставлял меня надеть спасательный жилет. "Но я только проплыву на раковине", пыталась сказать я. А потом кинула взгляд окрест и увидела, что со всех сторон море. И запищала от страха. Дени перевернул меня на другой бок и принялся заплетать вторую косу. Надо же тебе навести красоту, сказал он, хотя ты проспала утреннюю дойку. У него самого волосы были мокрые, и он похмылом. Пристал как банный лист, сиплым голосом буркнула я. «Провались ты пропадом со своими коровами. Лучше подай мне в постель кофе с молоком, круассаны и раздел культуры из ДН. А потом можешь идти слушать сельскохозяйственные новости или что ты там больше любишь. Он соорудил искос крендель и прилазил его у меня на голове резинкой, шириной с велосипедную покрышку. Вот в таком виде тебе надо завтра выйти на работу. Ясный перец в резиновых сапогах, проговорил он. И ходить в раскорячку и объяснять коллегам, как нужно ухаживать за копытами. Насчёт хотьбы в раскорячку он был прав. Внизу все так распухло, что ходить иначе я просто не могла. Сама виновата допустила до себя распалившегося бка, удовлетворенно заметил он. Мы спустились в кухню, и я опять приложилась к безвкусному заправочному батону. Бенни напихался каши с яблочным пюре, аппетит у него был угого какой. Он спросил: пеку ли я дома хлеб?" На что я отвечала: "Нет, я думала, он растет на деревьях и его можно срывать в виде булочек или оставлять на ветках, чтобы вырос до буханок". Бенни засмеялся, впрочем, с некоторой натугой. После завтрака он потащил меня показывать свои владения. Уж очень ему не терпелось все мне продемонстрировать. Я кивала, ахала и охала, перемежая ахи и охи фразами вроде: «не слабо, патрон". Впрочем, это не стоило мне никаких усилий, поскольку усадьба располагалась в красивой местности среди холмов и сейчас в обрамлении золотой осенней листвы выглядела очень декоративно. Над вспаханным подозимой черноземом висели клочья тумана, Повсюду краснела рябина, из которой, по словам Бенни, его матушка варила потрясающее желе. За амбаром аккуратными рядами выстроились огромные пластиковые мешки с силосом. Понятно, что не был обойден вниманием ни хлев с сытыми ленивыми коровами. Я так редко видела коров в натуральную величину, что они показались мне неестественно большими. Разумеется, меня потянуло к клеткам с телятами, и я дола этими очаровательным созданием с глазами косуль пососать мои пальцы. Бенни же пытался оттащить меня прочь, показать свои усовершенствования по уборке нечистот. Ну как человек не соображает, что меня ни капельки не интересует его нововведение. Овцы еще на выпасе, сказал он. Скоро нам надо будет загонять их во двор. Нам? У меня возникло ощущение, что я попала в чужой сон. Неужели это я пытаюсь охмурить завидного жениха, владельца собственной усадьбы и двадцати четырех дойных коров с приплодом? Я ничего такого не просила. И давно примирилась с мыслью о том, что проживу старой девой, в крайнем случае заведу кошку. Ну ладно, можно и любовника в терапевтических дозах для поддержки гормонального равновесия. А тут, как любит говорить Мэрта, на лицо явный перебор. Излишек хотя бы в 24 коровы. Впрочем, этого я ему не сказала. уж слишком он гордился своим хозяйством. Потом ясное дело стало худо, когда я почувствовала, что мне по зари с хочется домой. Я объелась всеми этими вышивками, механизмами для уборки навоза. Во всяком случае, на сегодня мне хватало. Надо было похолить свои перетруженные нижние части в горячей ванне, почитать ДН, послушать бакерине, а потом залезть в чистую постель и ублажить себя травяным чаем. А еще надо было подумать Но прежде чем я успела более или менее тактично изложить это Бенье, он вынул из морозилки килограммовую упаковку говяжьего фарша и швырнул мне, вслух предвкушая, что у нас сегодня будет на обед. Может, тефтели? Я тупо перевела взгляд с него на фарш, потом обратно и не совсем в попад сказала: "Так, мал и так, у меня культурный шок, и мне нужно на некоторое время вернуться в привычную обстановку". Бень уставился на меня, ощупывая моё лицо длинными чувствительными щупальцами. Он очень хорошо лавливает чужое настроение. Впрочем, такое качество обязательно для человека, которому надо налаживать контакт с братьями нашими меньшими. Его потрясающая улыбка спряталась в тучу. Ладно, давай отвезу, только и сказал он. Автобусы у нас по воскресеньям не ходят. И он отвез меня за 40 километров в город и торопливо погладив по берету, высадил из машины. Парню нужно было успеть к очередной дойке. Когда я отперла дверь и окинула взглядом квартиру, в которой мы вчера произвели такой разор, настроение у меня снова переменилось. и Я выскочила за дверь. Может, я была не права и следовало сразиться с замороженным куском мяса, только бы не видеть, как гаснет у Бени улыбка. Впрочем, я точно знала, что не сумею превратить это мясо в тефтели. Вот где, наверное, и была зарыта собака. Мы с Иреном питались по вегетариански, а после его смерти я хотя и ела тефтели, но готовые, которые надо было только разогреть. Домашних тефтелей я в глаза не видела с тех пор, как уехала от родителей. А мама, конечно, не позволяла своей умнице-разумнице Дейзире пачкать руки фаршем. Теперь же она не могла бы научить меня готовить тефтели, даже если бы я очень попросила. Во время моего последнего визита она называла меня сестрой Карин и ругала за то, что из-за меня вечно остается без кофе. Я вернулась в квартиру и стала наливать ванну.